Глава двенадцатая. Ехали мы недолго и уже знакомой дорогой. Водитель то и дело косился на меня в зеркало заднего вида. Надеюсь, это не потому, что моя репутация юного поджигателя бежала впереди меня. Дед не отсвечивал, и я тоже помалкивала. Тем временем машина остановилась у того самого особняка, откуда мы так эпично спасались. «Видишь, не сгорел» ляпнула я, когда Велиор крепко вцепился в мой локоть, а деда конвоировал его водитель. «Здорово», — мрачно ответил Велиор и наградил меня таким взглядом, что я решила и дальше молчать. Не успели мы зайти в особняк, как его уже наводнили члены спецслужбы. «Хоть бы перчатки надели», — буркнула я, когда наблюдала их работу вместе с Велиором. «Эх, дилетанты!» «Да, кошечка моя!» — поддакнул дед. Мы с ним переглянулись и тут же отвернулись друг от друга. Не хватало мне еще дружбу завести с тем, кто кормил меня мышами, а еще склоняет к незаконной деятельности межмирового масштаба. От Микаэля лучше держаться подальше. Вскоре Велиор усадил нас в мастерской на диване. «Можешь быть свободен», — бросил герцог своему подчиненному, и тот вышел. Велер закрыл за собой дверь, и, кажется, я немного струхнула. Таким многообещающим был взор законника. «Хочу сказать в свое оправдание, что я никогда так не чудила. А я хочу сказать в свое оправдание, что выполнил твой приказ беспрекословно. Цитирую. Ты будешь держать эту безумную женщину и очень крепко. Понял? Именно это я и делал. Держал как мог». «Развел руками ушлый дед. Но, к сожалению, Виллиор это не проняло. Плохо. Ни один мускул не дрогнул на лице герцога. Наверное, ему часто приходится наблюдать сумасшедшие фаер-шоу с женщинами-кошками в главных ролях». Затем Виллиор молча последовал к столу деда, потом к шкафу и еще к одному. Он методично простучал все стены и даже нашел тайник. По мере того, как под нашими ногами скапливалось разное брошенное им барахло, я понимала, что дед влип по-крупному. Сверху, на кучу всякой разности, велиор высыпал коробку с таблетками и видеокамеру с планшетом. «Это что, яблоко?» Я ошалела, уставилась на Микаэля. «Ты же сказал, что просматриваешь воспоминания кошки через вон ту шляпу» и указала на странную конструкцию пальцем? что стояло на одной из полок». «И ты поверил, что я куплюсь на это?» Велиор облокотился бедром о стол и сложил руки на груди, сурово глядя на деда. А мой вопрос так и остался без ответа. «Стоило попробовать», — проворчал Микаэль, пойманный с поличным. «Только не трать мое время. Никакая кошка не принесла бы тебе всего вот этого». Герцог кивнул на кучу хлама. «Почему же?» «Вот такая умненькая, как это, указал старикан на меня. «Запросто?» «Хочешь сказать, что у тебя есть еще одна и иномерянка в теле кошки?» «Хочу, но не буду врать. Очень мудро с твоей стороны. Вопрос. Что будем со всем этим делать?» «Кается?» «Желательно. И поподробнее», — подтвердил Велиор. Дальше дед целый час изливал душу внуку, что он единственный, кто понимает перспективы сотрудничества с другим миром, пусть и в одностороннем порядке. «И что теперь? Неужели посадишь деда?» Панура спросил Микаэль в конце своего рассказа. «Нет. Привлеку к делу. Будешь теперь официально разрабатывать свои артефакты и прочее. Завтра же поговорю с королем». «Не хочу я работать на государство». «Вы же отберете у меня все. Ни признания, ни патента. Горбаться, горбаться, а потом даже спасибо никто не скажет», — скинулся дед. «Грамоту тебе выпишем за неоценимый вклад в науку», — кивнул себе Велиор и своим мыслям. А дед насупился и отвернулся от него. «Подсереться вашей писулькой только», — проворчал старый интриган. «А теперь ты, Рита». И стоило Велиору перевести свой темный и пронзительный взор на меня, как я сменила ипостась. В конце концов, у меня всегда есть отмазка, что это не я, а моя внутренняя кошка. Не хотела, чтобы ее макали мордой в то дерьмо, что она натворила. Я постаралась улыбнуться и растянула пасть. «Что поделать? Непредсказуемость — мое второе имя» ты не сможешь вечно прятаться от этого разговора. Нам придется поговорить». «Хм, а что, так можно было?» — встрепенулся дед. «Ох, как мне плохо. От одной только мысли работать на корону давление скачет, в горле пересыхает, артрит крутит пальцы, радикулит, в конце концов, и геморрой забеспокоили. А еще, как представлю казенную столовую, так и сжога накатывает». Пусть я большую часть из того, что ты сказал, не понял, но жить с такими заболеваниями, наверное, нельзя. Так что ты переборщил. Осуждающе проговорил Велиор. Вот уж неправда. Живут еще и как, но в другом мире. Горячо заверил дед. Тогда попрошу нашего семейного лекаря осмотреть тебя. Думаю, что у тебя просто банальное воспаление хитрости. Не повелся на слова деда внук. Михаил сутулился. И снова отвернулся. Но я успела заметить его прищуренный взгляд, брошенный на меня. Ведь что-то задумал старый интриган. Однако продолжить наш разговор было не суждено. И я смолодушничаю, если не признаюсь, что была рада этому. Нести ответственность за свои поступки так... стрёмно. Раздался стук в дверь, следом за которым в проеме мелькнула макушка Ларса. «Начальник!» Там привели в чувство того из кладовки. Будете присутствовать на допросе? «Да», — коротко ответил Велиор, и его подчиненный, кивнув, покинул мастерскую. «Собирайся, дед, поживешь у меня в городе. Возьми все необходимое и без глупостей». «Да понял, понял. Чего уж, раньше пороть надо было». «Дед», — Велиор снова осуждающе покачал головой, но Микаэль его словно не услышал, и досадливо махнул рукой. «Хотя не за что было. Вечно такой правильный, ответственный был. Хоть и мелкий», — продолжил ворчать старикан. «Предупреждаю, из мастерской ничего брать не надо. Это все доставит без тебя». Дед скривился и кивнул, а потом, шаркая ногами, направился на выход. Но я на месте Велиора все же проследила бы за этим прохиндеем, Так сказать, в избежание неслучайных случайностей. «Рита, раз уж ты решила, что так тебе намного удобнее, то попрошу осмотреться». Вот и мне прилетело задание. Дважды просить меня не надо было. Как только безопасник открыл дверь, я проскользнула между его ног и помчалась осматривать особняк, а заодно решила понаблюдать за работой людей Велиора. Стоит ли говорить, что первым моим подозреваемым был Ларс? Но, к моему сожалению, он был всегда рядом с герцогом, пока тот вел допрос. Все оказалось до более тривиально. Пойманный бедолага, а может даже счастливчик, смотря с какой стороны посмотреть. Все же он единственный, кто остался в живых после моего огнеопасного выступления. Так вот, незадачливый ниндзя причислял себя к банде Серого. Мужик натурально обливался слезами, когда узнал, что остался один, но полезного или важного нам так и не сообщил. На них вышел некто и, не показывая своего лица, сделал заказ. Дело казалось плевым, ведь незнакомец оплатил работу всей банды. Будь жертва хоть трижды начальником СКБ, все же против 18 обученных бандосов даже он не смог бы устоять. Может, не смог... Только изобретение деда и мое участие в этом безумии позволили нам выжить. Как вы узнали, когда именно нужно нападать? Слежки я не заметил. Задал вопрос безопасник, который так крутился у меня на языке. Так сообщили нам сразу же, как вы выехали отсюда. А мы уже неделю были на низком старте. Кто сообщил? Не знаю, лицо было скрыто. Да и стоял я подаль. Ну а голос? Было ли какое-то странное произношение? Хоть что-то, что может определить личность заказчика? Велер в кресле лишь слегка подался вперед. «Ничего я не знаю. Разговоры вел наш главарь. Я так, получил указание, и все. Думать и анализировать речь или еще что-то там — не моя задача». Снова на лице герцога не дрогнул ни один мускул. «А я поняла, что делать в гостиной больше нечего?» и направилась обходить дом. Правда, мастерскую проигнорировала специально. Хватило лишь беглого взгляда в плохо освещенный тайный коридор и команду парней, которые собирали обгоревших и задохнувшихся в мешки. Видимо, нападающие не смогли выбраться из каменного туннеля. Еще какое-то время я понаблюдала за мужчинами, благо про меня никто не вспоминал. Ларс мне откровенно не нравился, В нем было что-то отталкивающее. Я старалась ходить за ним по пятам, но так, чтобы он не видел меня. Ларс засовывал свой нос во все щели и даже деда навестил, но, к сожалению, не был застигнут ни в какой противозаконной или странной деятельности. Времени на обдумывание всей произошедшей информации было предостаточно, и я окончательно убедилась в том, что все действия главы СКБ сливал кто-то из своих поэтому это следует обсудить с безопасником. Интересно, какие у него мысли по этому поводу? Лично я терялась в догадках, ведь наш путь до автомобиля в управлении видели многие. Рабочий день еще был в самом разгаре, а если вспомнить, то Рона выкрали именно тогда, когда Велиор решил задержаться на работе. Значит, этот кто-то должен был знать о местоположении герцога в двух случаях. Тогда? И сейчас. Возможно, методом исключения удастся сузить круг подозреваемых. От этих размышлений у меня разболелась голова. А еще пришла мысль, что безопасник, скорее всего, находится на правильном пути и очень скоро распутает клубок тайн, связанный с похищениями детей. Ведь именно поэтому велера хотят убрать. Только к обеду мы смогли добраться до города. В машине я ехала в шкуре кошки, свернувшись клубком на пиджаке Велиора, который он мне постелил. Проснувшись, я даже не стала сопротивляться, когда мужчина снова по привычке принес меня к себе в комнату и оставил на кровати. Там я лениво приоткрыла один глаз. «Сейчас мне нужно в управление, но к вечеру я вернусь. Ты пока отдохни». Герцог погладил меня по голове и, не задерживаясь, покинул комнату. Перевернувшись на спину и раскинув руки лапы в стороны, Я вместо сна принялась вяло гонять мысли в голове. У меня в особняке была своя комната, которую мне выделили сразу, как только стало ясно, что я не просто кошка. Но, тем не менее, Велиорт принес меня сюда. Что это? Привычка тела? Ведь герцог спал со мной довольно часто, вернее, с кошкой. Или это намек на что-то большее? Но и с Виолетой он так и не расторгнул помолвку, как и мне ничего не обещал. А смогу ли я поступиться со собственными принципами и быть с ним в качестве любовницы, так как влюбилась в него беспросветно и основательно? Стану такой же, как моя бывшая подруженца, Греть постель при живой невесте? Хотя той наверняка была нужна только моя квартира. Полагаю, она и от Костика потом избавилась бы. А мне ничего и никого не надо, кроме самого Велиора. Как же сложно. Даже вот сейчас я лежу как дура на спине и ерзаю своими пушистыми боками по его постели и вдыхаю этот стойкий запах кедра с диким апельсином. Блин, что же так сносит крышу от него? Может, для этого есть какое-то объяснение? Видимо, поспать не получится, поэтому стоит наведаться в библиотеку и почитать еще что-нибудь об оборотнях. Да и Рона навестить не помешает. Как он тут был без нас? Не боялся? И все ли у него хорошо? Ох ты ж! А теперь еще и дед тут с нами.